Глава третья Шаманов слышал сестру, но ответил не сразу. Его тревожило, что беременной женщине предстоит заниматься рискованным делом. Однако прятаться глупо. Пара уже в гостинице, и сестра все равно его услышит, как и он ее. «Лучше им помочь, так будет безопаснее». «Привет, сестренка, я в гримерной ресторана», — произнес он, не повышая голоса. Чтобы разговаривать друг с другом, им не нужно было встречаться. Достаточно каждому погрузиться в состояние абсолютного слуха, настроиться на взаимную волну, после чего общение происходило так, словно они сидели на соседних стульях. Сана услышала брата и сосредоточилась только на его голосе. Все остальные звуки для нее рассыпались в труху. — Он в гримерной, — сообщила она Антону, и уже для брата пояснила, — а мы в 505-м номере. — Я знаю, — ответил Шаманов. Губы Саны тронула улыбка. Брат проследил ее шаги по всему отелю, для его слуха это не проблема. Она бы и сама его услышала, но брат не любит засорять мир шумами своего тела. Его любимое развлечение — превратиться в черную дыру и захватывать все звуки в надежде познать что-то новое. Самородов привык к такому общению жены с братом и ничему не удивлялся. Подумаешь, что ресторан расположен в пристройке к гостинице. Между ними сейчас пять этажей и капитальные стены. Бывало преград и побольше. Спроси про постояльцев. на Наводки есть? Перешел к делу Антон. «Выходите на пляж, там встретимся», — повторила слова брата Сана. Супруги распаковали вещи, переоделись для пляжа и спустились к морю. Санат сидел на скамье с развернутой газетой спиной к пляжу. Его долговязая сутулая фигура не шелохнулась, когда родные люди прошли мимо. Для всех они посторонние, так лучше для опасного дела. Для всепроникающего слуха соната будничная жизнь постояльцев в номерах отеля была как на ладони. Он заранее узнал, кто и где хранит деньги, и подобрал несколько вариантов, пусть не самых выгодных, но безопасных, с учетом возможных последствий. Пока самородовы прогуливались вдоль пляжа, он рассказывал им об отдыхающих с деньгами. Со стороны казалось, что молодой человек читает прессу и бормочет что-то себе под нос. На самом деле он общался с сестрой. Толстяк в голубых плавках на лежаке в среднем ряду. Пьет пиво из кружки. Сана нашла человека взглядом и показала мужу. «Это директор текстильной фабрики», — пояснил Санат. «К вечеру всегда напивается и добавляет в баре». Жена вечно пытается его затянуть в номер. Деньги хранят на дне чемодана за подкладкой. Рублей пятьсот, не меньше. Живут на вашем этаже в пятьсот двенадцатом. Выслушав пересказ Саны, Антон одобрительно кивнул. — Удобно. Еще варианты есть? Санат делился информацией, не глядя на пляж. Сана тихо пересказывала для мужа. Справа от вас парочка средних лет на лежаках под зонтиком. Дама в закрытом красном купальнике и широкополой соломенной шляпе с алой лентой. Мужчина с усами в очках бегает глазками. — Видим, — подтвердила Сана. — Это дантист из Москвы. Живут в 709-м. Дантист заглядывается на молодую блондинку из 220 двадцатого номера. Дамочка не прочь пофлиртовать. Она сейчас выходит из воды. Антон оценил стройную загорелую девушку в откровенном купальнике и произнес с ухмылкой не дура. Девушка, в облипающем черном бикини, прошла мимо дантиста, отряхивая мокрые волосы. Тот чуть не вывернул шею. Супруга заметила внимание муженька и двинула его локтем в бок. мужчина закатил глаза видимо придирки жены были в семье нормой санат продолжил деньги всегда у жены в дамской сумочке она женщина ревнивая импульсивная если дать сигнал бросит все и побежит чтобы застукать неверного антон понимающе улыбнулся и уточнил сколько у них рублей четыреста еще осталось Самородов понаблюдал, как уязвленный дантист тратит деньги в пляжном кафе и решил — займемся ими сегодня же.